Глава двадцать седьмая Никто не собирался вступать в переговоры. Бой начался мгновенно. Они нас ждали. То, что кот предал, скорее всего именно он расправился с м о р о й расчистив дорогу к Кубу к отряду НА. Стало абсолютно ясно. Мошенник играл сразу за обе команды. м н е он рассказал о Инне и провел через лабиринт. И, вероятно, то же самое сделал для него, пообещав мою голову. Кто бы ни победил, Меркатор оставался в выигрыше, и даже если все мы умрем здесь, перебив друг друга, тоже. На нас обрушился дождь л е д я н ы х копий, светящихся бликами азур. Казалось, они прянули со всех сторон одновременно и несомненно превратили бы амнезию в обледенелых дикобразов, не д е р ж и я на готове волновое поле. Однако удар оказался неожиданно тяжел даже для щита, завязанного на мой феноменальный источник. Свокупная мощь и способности Энэя. Значительно превосходило все, с чем приходилось сталкиваться ранее. Прочность поля просела на две трети, потребовав мощного о з у р в л и в а н и я и стало понятно, что второй подобный удар мы не переживем. Грей, работаем! Хлестнул злой голос ворона. Его стремительная тень метнулась куда-то в сторону, распадаясь на десятки призрачных копий и одновременно исчезая. Все вороны и настоящие фантомы стреляли из звездной иглы, создав целый рой смертельных а з у р вспышек, летящих во вражеского инка. А л и с а уже превратившись в смазанную полосу, р и н у л а с ь к ведьме. Все решали секунды. Я сосредоточился на и н и и пытаясь блокировать его с помощью психокинеза, а также приказал Мику активировать н е й р о с т р а ж а Прометея. Хотя о б р я с святого горел багрово-черным о р е о л о м преступника, он инкарнатор, принадлежит к системе Стеллара. А значит, я могу попытаться обнулить его. Ничего не вышло. Ни у одного из нас. Смертельные выстрелы ворона Энни даже не стал останавливать, поглотил их своим разгоревшимся азурнимбом. Причем, судя по скачку энергии, они усилили его, ничуть не повредив. Алиса врезалась в ледяную стену, вдруг выросшую на пути, проломила ее как пушечное ядро, но на излете замедлилась, на глазах обрастая кристаллами льда. Пока не остановилась з а с т ы в ш е й ледяной статуей, в броске вытянув рапиру, кончик которой застыл в шаге от лица поднявшейся на ноги ведьмы, психокинез наткнулся на равное как минимум сопротивление, а попытка обнуления оказалась страшной ошибкой. Пока Прометей начал читать свою мантру, Амику отправляла инфопакет с директивой грантлегата, я утратил контроль над телом и потерял драгоценные секунды для оперативного противодействия. Грей, обнуление не прошло. У него отсутствует когитор. Фиксирую пожирание Азур. Фиксирую адаптацию. Фиксирую Азур манипуляции высшего. Больше она сказать не успела, прерванная Азур откатом настигшего нас второго удара. Я умер мгновенно, ошибся, положившись на и с п ы т а н н о е о р у ж и е и не сумев прочитать действия врага. К тому же Энни был предупрежден о нашем приходе и подготовился. Не помог мне психокинез, не волновое поле, потому что он использовал о способности высшего порядка. Интерфейс тела р а з о м е г а л а л о м Вся жидкость в организме оказалась заморожена. Низкая температура мгновенно прекратила работу внутренних органов и мозга, превратив тело в заледеневший безжизненный труп. Со всех сторон нарастали пластины нового льда, заключая носителя в отливающую синевой глыбу, как насекомые, застывшие в куске янтаря. Сквозь мутную полупрозрачную толщу я видел д в и ж е н и е череду вспышек и грохот. А потом сверху рухнула замороженная крылатая фигура, чудом не р а с к о л о в ш и с ь при падении. Ворон против способностей заклинателя высшей эволюции не помогла его сноровка и боевой опыт. Как же так? Очень наивна. Я услышал незнакомый скрипучий субвокал и увидел сквозь лед расплывчатый светящийся силуэт. Это и есть реинкарнация Прометея. Я ожидал большего. п с и а у р а с в я т о в о г о жгла ледяным огнем, как колючая звезда. Ее мощь подавляла на мгновение, заглушив даже стонущие души. Инкарнатор такой силы был сравним с духом Грани, и это ее бездонная глубина дышала от левитирующего светящегося существа, в котором не осталось ничего человеческого. Если это и есть плата за силу заклинателя, мне не нужна такая сила. Ини подплыл еще ближе. Я долго мечтал об этой встрече. п р о ш е п е л святой неотрывно, глядя на меня. Загнанный в пустоши, преследуемый твоими псами, потеряв все, что имело смысл, я представлял, как разрушу весь твой мир. Готовься плакать своих друзей, Прометей. Кого мне убить первым? Его или ее? Ко мне, Фемме. На последней фразе тон э н е и изменился, став откровенно презрительным. Теряем он п р и б л и з и л а с ь И он бросил ей нечто, казавшееся зазубренным ледяным кинжалом, сияющим от вложенного азур. у б е й ж е н щ и н у медленно, так, чтобы он видел. Но сначала мы должны выяснить, где Стеллар. Вырвалось у ведьмы. Заткнись, фемме. Один взгляд э н и я поставил ее на колени, заставив вскрикнуть от боли. Еще одно слово, и я вырву твой г л у п ы й язык. Казалось, святой наслаждается каждым мигом своего триумфа. Беспомощные жертвы в кристалах л льда и покорная его в о л е о держимая, выдрессированная как послушная собачка. И они о ж и д а л увидеть ведьму в такой и п о с т а с и Однако ждать, пока он наиграется, тоже не собирался. Если не убил сразу, нужно этим воспользоваться. Грей для мгновенного убийства он использует криогенный стазис. У нас есть возможность блокировать, если попробовать воздействовать на базовый поток а энергии с помощью а з у р манипуляций. Смотри. Я понимал, о чем она. Любая а способность основана на применении а энергии определенного типа. Дистанционная, тем более. И превращение ж и д к о с т и в лед способность совершает, дотянувшись до этих самых жидкостей. Это происходит за миллисекунду, потому что а з у р сходно по свойствам со злучением. но тем не менее н е й р о н н а я рецепция, а з у р манипуляции и а з у р з р е н и я дают мне определенные шансы. Энкарнация. С помощью десницы я дезинтегрировал г л ы б у льда, одновременно отшвыривая ведьму от Алисы психокинетическим толчком. Я ударил ее со всей доступной ментальной силой и попал, проломив ее защиту, отбрасывая глубоко в о тьму. Но основной у г р о з о й была неодержимая Эней, от которого стрельнула призрачная синяя лента аэнергии. импульс, активирующий креогенный стазис. Я перехватил и рассеял его, используя а з у р м а н и п у л я ц и и Наши кагиторы, мой Ворона и Алисы держали непрерывную связь. Как только я начал второй раунд, они тоже использовали инкарнацию. Ледяной кристалл, удерживающий Алису, взорвался, выпуская разъяренного оборотня, забыв все команды и заранее оговоренную тактику. Лиса с рёвом бросилась на э н и я а Ворон крылатой свечой взмыл вверх. Как мне показалось в первые секунды святому конец, но нет, противник оказался готов к подобному повороту событий. Он доказал свой высокий класс, оперируя аэнергией с такой скоростью, что я не успевал отслеживать и парировать все его действия. Алиса со звоном наткнулась на ледяную преграду, отлетела в сторону, вокруг нее полезли ледяные шипы, смыкаясь в непроницаемую трехгранную клетку. Она с ревом крушила их, пытаясь освободиться, но появлялось все новое. Раня оборотня, не давая ей прорваться к врагу. Ворон же, помня о пожирании азур и адаптации, на сей раз он избрал другую тактику. Молниеносно оценив действия противника, используя Алису как щит, ворон, вернее, несколько воронов, фантомных и настоящих, атаковали с в я т о г о со всех сторон. Блеснули серебристые когти. Вместо звездной иглы убийца одержимых использовал свои ядовитые кинжалы, садясь с врагом в бешеной рукопашной. Он прорвался. Заклинатель должен уступать в физическом поединке т е х н о м а н т у или воину. Но опровергая этот постулат, э н и с металлическим звоном парировал удары ворона. За голубым пламенем азур нимба, охватившего убийцу одержимых, подробности схватки невозможно было различить. Однако спустя какой-то мгновенный обмен ударами я увидел э н и я выдергивающего и отбрасывающего серебряный кинжал из своего светящегося тела застывшее ледяное и з в а я н и е моего друга. Не прикасайся к нему! Прокричал Ворон голосом дрожащим от ярости: "Ледяная кровь! Ни в коем случае не!" И ним молча разбил застывшую статую убийцы одержимых, расколол на несколько частей вместе с его телом. Удар должен был стать смертельным, но я успел развеять азур составляющую, так что Ворон всего лишь потерял носителя, но сохранил аниму. Видя, что мы опять проигрываем, что мы гибнем, слыша хрипы л й вскрик ворона, получившего азуршок, вой и крики раненной Алисы, бьющейся в ледяной клетке, понимая, что она станет следующей жертвой, я обрушил на святого всю свою ментальную и психокинетическую мощь. Это был поединок чистой энергии, следующий уровень познания азур. Мы застыли друг напротив друга, полностью сосредоточенные борьбой. Пси-аура э н и я напирала холодной колючей звездой, пытаясь прорвать защиту повелителя стаи, а сам заклинатель завис в полуметре от поверхности, широко раскинув руки и полностью замерев. И длилось это всего несколько секунд. Затем Энни пошевелился, и возле него появились три сияющие точки — небольшие острые осколки льда, содержащие злую азур искру. Они закружились и вдруг стремительно ринулись в трех разных направлениях. Ко мне, Алиса и в о р о н у Осколки льда, Грей, это смертельно опасно. Я остановил их психокинезом. Мы снова замерли, прощупывая силу друг друга. Я пытался удерживать напор, вцепившись телекинетическими клещами в смертельные осколки. Одновременно пытался их развеять и контролировать новые атаки, но все вместе оказалось совсем уж невозможным. Тем более святой довел не хуже многотонного пресса. Интересно, п р о с к р и п е л Ини. Тебе помогли стать сильнее, но ты же не думаешь, что один такой. Дюйм за дюймом осколки приближались ко всем троим. Я совершенно точно знал, что нельзя давать ему довести дело до конца. Это будет означать нашу гибель. И старался изо всех сил, но природу невозможно обмануть. Заклинатель пятой эволюции все равно превосходил меня по силе. Он еще раз попытался использовать криогенный стазис, а затем ледяные копья, и отвлекся, блокируя их на р а з н ы й с т а д и и И осколки рывком проскочили почти ярда. Близко, очень близко. Они готовились погрузиться в наши источники. Я сильнее, торжествующе п р о с к р е п е л он. Я сделаю вас рабами или убью одного за другим. Грей, нам не победить, играя по его правилам. Используй альполя. Альполя. Я мог применить его, но как подействует область блокирующая а з у р н а печати, удерживающая души в Кубе? Интуиция подсказывала, что Прометей должен был защитить тюрьму для инков от такого примитивного способа освобождения. К тому же сам Куба явная экстромерность, внутри которой действуют собственные законы. Риск существовал. Но других вариантов не имелось, как и времени на раздумья. Осколки льда, преодолевая мое отчаянное сопротивление, зависли в каких-то дюймах от наших носителей. Счет пошел на секунды. Еще немного и активация альполя. Отблеск азурических цепей печати исчез. Куб просто потух, как и золотистый столб света, удерживающий его в воздухе, и с грохотом рухнул вниз. От столкновения неожиданно дрогнул пол, да и все вокруг, словно квадратный осколок весил много тысяч тонн. По граням куба разбежались длинные трещины, стон душ у г а с как з а д у т а я свеча, но лишь для того, чтобы начаться с н о в о й торжествующей ноткой, словно я совершил то, чего они давно добивались. Мико в ы д е л и л а смазанный силуэт метнувшегося кубу к из окружающей тьмы. Он исчез в нем, и я понял, что к о т продолжает свою игру. Но сейчас было не до торговца. с и н и утратил свой ослепительный азур нимбы, прекратил левитацию. Теперь он стоял напротив, и за короткий миг я успел хорошо разглядеть, во что превратилось его настоящее тело: Из сине-черная кожа, туго о б т я н у в ш и я узловатый нечеловеческий скелет, бугрящийся странными шипами череп, горящие синевой провалы на месте глаз, носа и рта. Святой походил на мортуса, ожившую нежить из о з о н ы полузгнивший носитель моры мог дать ему сотню очков вперед. Чудовище, никакого оружия, кроме длинных о т л и в а ю щ и х синевой когтей. Ледяная кровь. Предупреждение в о р о назначало, о что любое его прикосновение замораживает, но действует ли это о способность под а л ь п о л е м В руках оказался револьвер Виссона и его ж е к а р а Керамический клинок со свистом резал воздух. Но ну, сейчас посмотрим, кто кого. После первого же столкновения я вспомнил драку со скалом в лагере бродяг, где он отделал меня как щенка. Скелет э н и оказался сделанным из замороженного железа. Рунные пули со звоном р и к о ш е т и е л и от него, а клинок с жалобным треском сломался, когда Святой поймал его скрещенными когтями. Он старался добраться до меня с удивительной для заклинателя скоростью и ловкостью, дважды зацепив когтями доспех. п л е д я н а я кровь все-таки не работала под а л ь п о л е м а я отвечал из всего доступного арсенала, используя преимущество доспеха: удар крыльями, плазменный резак. Гео термические импульсы в упор. Показалось даже, что я его ошеломил, но ничего подобного. Черный скелет не утратил п р ы т и и как будто вообще не обращал внимания на гложущий тело огонь. Он оказался более живучим, чем штурмовой бот в Анджело, но и я чувствовал железную решимость довести дело до конца. Грей, внимание сзади. Поздно. в л е ч е н н ы й дракой с э н и е м я не заметил, как он мастерски повернул меня спиной к новой угрозе. Забытая всеми ведьма выползла из тьмы и ударила, да так, что меня швырнуло вперед лицом. Вспыхнула дикая боль, замигали индикаторы аватара, но я все жил. Доспех в очередной раз выручил. Эни прыгнул сверху, но я успел перехватить запястье противника, сцепился с ним в последнем клинче, отчаянно пытаясь приподняться. Когти з а с к р е ж а л и по броне аватара, п р о т е с т у ю щ е завязали сервоприводы. Как два борца мы удерживали друг друга, не давая двинуться с места. Но я остался один, врагов было двое. Я увидел совсем близко её лицо и занесённый ледяной кинжал. Выглядела одержимая ужасно, хотя и раньше не считалась красавицей. Разбитые доспехи потускнели, на запавших щеках как к л е й м осинели отпечатки к о г т и с т о й ладони, на руках и шее виднели страшные ь с чёрные подтеки, такие я видел только у поднятых Тьмой, преследовавших меня в азоне. Она выглядела изуродованной и очень измождённой. А в глазах стояло отчаяние. Хотя ведьма была врагом, я неожиданно ощутил жалость, вспомнив нашу первую встречу гордую одержимую на сером песке Неоарка. Что вообще от нее осталось? Жалкий обмылок б ы л о й славы. Битва проиграна. Все, кто пошел за ней, мертвы, а сама гордая т е р а э м у н стала послушной собачкой отвратительного злодея. Одержимая была мощнейшим заклинателем псиоником. Чья геномная модификация действовала и сейчас, несмотря на а л ь п о л е она ощутила мои эмоции и горько скривилась. Чужие мысли ранили сильнее, чем любое оружие, потому что были правдой. Глядя в ее сузившиеся глаза, я прошептал, словно вновь увидел перед собой легендарную чудесницу в золотых доспехах в Зенитеславы под сигнами первого легиона. Айва Теремун легат первого легиона. Б его ф е н м -э е приказал Энни тонким, вибрирующим от напряжения сил голосом, уже совершенно не похожим на человеческий. т ю р а е м у н занесла кинжал и с отчаянным криком ударила, но не меня. В последний момент она изменила направление движения и горящий синевой аэнергии зазубренный клинок по рукоять вонзился в спину святого прямо напротив того места, где у людей находится сердце, а у инкарнаторов источник. Айве торжествующе выдохнула она. Тело одержимое встопорщилось ледяными иглами, ее мгновенно разорвало на куски, как Мев и Светова, з а р а ж е н н ы х осколками льда. Тираемун легат первого легиона, известная среди одержимых как Лунная Ведьма, а среди инков стеллара как Чудесница, навсегда ушла за грань. Ушла достойно, отдав последний салют. Эни вздрогнул, согнулся, отпустил меня. Он заскрипел, засвистел так прерывисто, что стало ясно, чем бы не был з а р а ж ё н тот кинжал. Его содержимое не понравилось самому создателю. Однако неожиданный удар ранил его, но не убил окончательно. И тогда я врезал ему на мгновение, отключив альполя, сначала к о п ь ю мра и сразу же дыханием солнца, мощнейшей из доступных мне способностей. Огонь против льда. Эни не успел парировать. ослепительный огненный нимб охватил черный силуэт, полностью скрыл его. Жаркое дыхание пламени рап р о к а т и л о с ь по залу, ополив треснутый куб, на мгновение высветив истинные размеры помещения, заиграв бликами на тусклой б и р ю и е в о й бронзе, полностью покрывавшей стены и потолок полусферического каменного пузыря. Я снова включил а л ь п о л е чтобы не дать ему возможности использовать аспособности для исцеления, защиты или инкарнации, приготовился добить. Но этого не понадобилось. Солнечный огонь победил его дух угас, сгорел, лишённый поддержки и энергии. На камнях чернел лишь изломанный обгорающий скелет, из чего бы он ни состоял. Пламя жадно глотало останки, превращая их в шипящие разваливающиеся угли. Вы получаете четыреста восемьдесят тысяч азур. Вы получаете геном ледяного владыки. Вы получаете фенотип Энния. Мёртв. Всё. Выждав несколько секунд, я отключил а л ь п о л е чтобы дать товарищам возможность инкарнации. Ледяная клетка распалась, дрожащая Алиса т к н у л а с ь в плечо, и я ее крепко обнял. Ворон тоже поднялся, огляделся, неторопливо отряхнул плащ. Ты жив? Меня не так легко прикончить, качнул головой убийца одержимых. На сегодня было близко к тому. Дерьмовый бой, Грей. Что с Кубом? Альполя. Отрывисто произнесла Алиса. Включи немедленно. А с Кубом происходило нечто странное. Я последовал совету спутницы, но паутина трещин на его гранях вспыхнула синим азурическим свечением, словно наливаясь пламенем изнутри. Вопль душ поднялся на несколько тонов выше, став совсем уж нестерпимым, а затем щели начали расширяться. Расходиться в стороны и с т о р а я я огонь и стало ясно, что куб медленно раскрывается, как диковинный цветок, и мы не могли ничего поделать с этим процессом. Круг, крикнула Алиса, показывая на черный п ь е д е с т а л транслокатора. Уничтожить, отключить. Молодец. Она среагировала правильно и быстрее всех, потому что уже бывала в этом месте и понимала, что транслокатор — единственный выход отсюда в мир живых. Души, как я мог убедиться на собственном опыте, в определенной степени материальны и не могут вырваться из полностью герметичной горной полости. Как отключить транслокатор, я не знал, поэтому поступил проще, использовал дезинтеграцию. Да, мы отрезали себе путь к отступлению, замуровывая себя здесь, но мы инки и в любом случае сможем выбраться. А вот то, что выйдет из Куба, никак нельзя выпускать наружу. э е й что ты делаешь? Они сейчас вырвутся, прошепел Ворон. Они могут нас сожрать. Ты долго сможешь удерживать Альполе? Я не ответил, хотя мысленно много раз прорабатывал этот вопрос. Оставалось только надеяться, что мой план сработает. к у б а окончательно распался, развалился на множество больших и малых осколков. Они пылали азурнимбом. Печати и э к с т р а м е р н а я тюрьма пала. И изнутри вырвался воющий, кричащий, торжествующий рой душ. Жуткое зрелище. Даже под а л ь п о л е м где анимы освободившихся инков не могли причинить нам вреда, они стали настоящим вихрем, окружившим нас б е с п л о т н о й но все же вполне осязаемый сворой. Разлетелись повсюду в поисках выхода. Вой, нечеловеческие крики, отчаяние, ледяные прикосновения чужих сознаний, наполненных ненавистью и злобой. Алиса и Ворон подперли меня с двух сторон. Девушка покачивала льдом, угрожающей подняв верхнюю губу. Убийца одержимых держал у плеча звездную иглу. Потрясающий поединок! Донесся сверху голос кота. Жаль, что я его не видел, конечно. Спасибо за помощь, Грей. Наш договор исполнен. Он стоял прямо на большом осколке куба, насмешливо смотрел сверху вниз. Выглядел торговец так, словно оправдались все его надежды, и не произошло абсолютно ничего такого, за что стоило бы дать о б ъ я с н е н и е Кричащие души инков облетали его стороной. Лишь одна из них держалась возле головы кошек, совсем близко. В азурическом спектре она выглядела размытым девичьим силуэтом, впившимся в локти и плечи меркатора, словно обнимая его. Та самая ткачиха! Предатель! Прорычал я. Предатель! Невидимый Меркатор громко расхохотался. в о у вуу, полегче! Я предатель? А что насчет тебя самого? Думаешь, я не просчитал, что ты хочешь обнулить меня после расплаты? Весьма наивно. Это стало ясно еще на звезде. Честную сделку ты отверг, а я очень не люблю, когда меня используют только и всего. Ты сказал, что тебе н у ж н о д е с н и с я чтобы снять печати. Как запасной вариант. Пожал плечами Кот. Я же заклинатель теней. Как и твои хранители, и готовился к этому много-много лет. К сожалению, Энни уже был в теневом лабиринте. Пришлось с ним как-то договариваться. Мне просто нужно было попасть к Кубу и один из геномов Моры. Это уже мелочи. И ты ее убил, тяжело сказал я. Я не убил ее, хотя стоило это сделать. Усмехнулся Кот. Ее душа цела, если хочешь знать, и я могу обменять ее на свободный выход от к л ю ч и Альполя. к л я н у с ь чем хочешь, ты меня больше никогда не увидишь. Ворон отрицательно покачал головой и продолжая держать его на прицеле, а л и с а г н е в н о зарычала. Я же молча смотрел на него и призрачную фигуру девушки, вспоминая мою просьбу нам с т я щ и м и его ответ, когда кот попросил в обмен на помощь звезду со всем ее содержимым, предательство в теневом лабиринте и игру на обе стороны. Все, что рассказывали о коварстве кошек, оказалось правдой. И, скорее всего, то, что говорила Мора, от Качихи тоже. Нельзя оставлять у себя за спиной новых врагов, чем бы они ни клялись. Нужно доводить дело до конца. Слишком в ы с о к и ставки, и душа Мора не перевесит его вины. Время торга прошло, пришло время приговора. Зеленые маркеры Мико разметили все, без исключения, души инков, роящиеся в темном зале, включая Ката и прильнувшую к нему т Качиху. Использую все способы. В том числе онтоприоны ядра и Куба. 975 грей. Активировать. Я поднял руку, словно отдавая салют первого легиона, и почувствовал, как губы, ставшие вновь чужими, во второй раз за этот день хрипло произнесли: «Внимание! Властью действительного грантлегата с т и л л а р а приказываю!».